Глава 955. -я. Моя фамилия тоже вам. Как только с его губ сорвались эти слова, аура, прибывшая из глубины звёздного неба, из-за пределов бесконечного дао-домена, прошла сквозь вселенную звёздами по стату, сквозь моря бумаги Империи Звёздопада и превратилась в довольно скромную по размерам воронку. В ширину она не превышала и 3 метра, однако она ослепительно сияла, ярче, чем что бы то ни было в этом мире. С её появлением в море бумаги как будто наступил день. Даже с такими скромными размерами воронка своим слепящим светом разогнала темноту в море. Эта воронка, казалось, вела в другой мир. Если присмотреться, то в ней можно увидеть смутные очертания круговорот пёстрых красок. Из неё беспрерывно струилась чрезвычайно плотная аура, причём она разительно отличалась от ауры бесконечного дао домена. Из-за неё у всех жителей империи Звездопада, вне зависимости от культивации, загудела голова. Алишев их способности соображать. Этой участи не избежал даже бумажный человек рядом с Ван Боле. Он так и вовсе потерял сознание. Дело не в том, что он не успел защититься, просто разница между ним и могучей аурой была слишком огромной. Бумажный человек даже не понял, что именно происходит, его сознание просто парализовало. На поверхности Чёрного моря бумажного человека с красной полосой между бровей По мнению Ван Баоле, уступавшего в культивации только его старшему брату и патриарху бушующее племя дико затрясло. Всемогущая аура тоже парализовала его сознание, после чего он оцепенело застыл над поверхностью Чёрного моря. Про других бумажных людей над морем говорить не стоило. Если сознание столь могущественного эксперта оказалось парализованным, то и у всех остальных практиков в империи постигло схожая участь. Не отключился только Ван Баоле. Пусть его сознание и не парализовало, У него всё равно душа ушла в пятки, когда он понял, что не может двигаться, а сказанные слова принадлежали не ему. Ван произнёс их, но голос был не его. У Ван Боулы от страха мурашки побежали по коже. «Мне конец! Он проснулся!» Ужаснулся он. При других обстоятельствах Ван Боулы не ограничился бы парой слов, но сейчас ему было не до причитаний. Сотканное из чёрного ци лицо нечеловеческой сущности, уродливое и безумное... Зиарас не море вам всё ещё мчалось к нему. Судя по всему, оно хотело сожрать Ванболе, но тут появилась слепятельно сияющая воронка, как только всё живое в амперии парализовало, из неё кто-то холодно фыркнул. От этого звука кладбище звёзд отопило глушительный рокот. Уродливое лицо сотнулось словно от невидимого удара, с пронзительным криком оно распалось прямо на множество предвечерного сы, которые начали рассеиваться. Но тут потрескавшаяся печать ярко вспыхнула, шипением из трещины повалило ещё больше чёрного цы. В этот момент зеркальная поверхность печати стала надуваться, пока на ней не проступили очертания лица. Печать стягивала поднимающееся лицо, словно тонкая плёнка. Казалось, оно воплощало собой неистащимое зло. И сейчас оно хотело вырваться из-под печати, трещин становилось всё больше, отчего из печати стало выделяться ещё больше чёрного цы. Возгодки чёрной энергии поднимались над печатью, а потом возвращались и ударяли в неё. В результате печать оказалась под натиском сразу с двух сторон. Похоже, находящейся за неисущной сущности решила воспользоваться происходящим, чтобы сбежать. Вот только желание этой загадочной сущности было не суждено сбыться. Из небольшой воронки внезапно вылетел палец, сотканный из частицы звёздного света. Этот палец прибыл сюда из-за пределов бесконечного дао-домена и обрушился прямо на печать. Вместе с ним в печать ударила неописуемая аура, вытеснившая волю самих небес. Жуткий рёв лица превратился в жалобный крик, а чёрный ци в это же мгновение рассеялся. Всё это произошло в одно короткое мгновение. Как только палец из звёздного неба дотронулся до центра лба, лицо стало прямо на глазах увидать. Жалобный крик перерос в отчаянный вой, оно скалилось и вырывалось, но не могло противостоять силе пальца. Три вдоха спустя лицо не выдержало и распалось. Зеркальная печать вновь стала ровной, причём покрывающие её трещины затягивались прямо на глазах. Палец медленно превращался в звёздный свет, который потёк обратно в воронку. Казалось, всё закончилось, как вдруг почти зажившая зеркальная печать внезапно покрылась рябью, словно поверхность озера. Довольно быстро настало прозрачный, явив скрытый по дне непроглядный провал, ведущий в неизвестность. Из тьмы кто-то медленно вышел. Звёздный свет уже почти растоял в воронке. Но тут он принял форму двух спокойных глаз, которые взглянули на провал под печатью. «Стой!» Раздался из воронки негромкий приказ. Хоть голос и был очень тихим, Ван Буэлэ всё равно начала бить крупная дрожь, неизвестный остановился у печати, поднял голову и посмотрел на мир по другую сторону прозрачной преграды. Сначала он взглянул на Ван Буэлэ, следом на воронку и пару спокойных глаз. Неизвестный находился в бездонном провале, Но Ван Боуле всё равно мог рассмотреть его в мельчайших подробностях: стройная фигура, пурпурные волосы, халат такого же цвета. Его окружали девять фонарей, испускающих тусклый свет, от него исходила леденящая зловещая аура. Ван Боуле никогда не сталкивался с чем-то подобным, даже аура его старшего брата бледнела на фоне того, что он чувствовал сейчас. Правой рукой он держал какого-то дрожащего старика, именно его лицо недавно пыталось прорвать печать. Я 3 месяца охотился за Делотз, убил миллионовы клонов, кто бы мог подумать, что истинная сущность окажется в проходе, ведущем в иной мир. Куда интереснее другое. Здесь я повстречал подобного мне собрата Даоса. Он говорил не на чужом языке, а с помощью божественной воли, поэтому Ван Боло прекрасно его понял. Внезапно его посетила пугающая мысль: "Печьть могла остановить этого Делотз". Но едва ли удастся удержать этого человека. Стоит ему сделать шаг, и он окажется по другую её сторону. К счастью, молодой человек с пурпурными волосами не пересёк границу. Последний раз посмотрев в глаза в воронки, он развернулся и со стариком в руках неспешно зашагал прочь. «Моя фамилия Сюй», — донеслось из провала. «Ван». Когда эхо голосов стихло, человек в пурпурном норяде исчез. Поверхность печати вновь стала зеркальной, теперь на ней не осталось ни одной трещины. Это остановило неумолимое увядание кладбища звёзд, В их мир постепенно стала возвращаться жизненная сила. Что-то в воронке перед Ван Поле, она стало медленно сужаться. В замгновение до её исчезновения Ван Поле вернул контроль над собственным телом. У него появилось смутное чувство, будто перед ещё незнанием неизвестный, который носил фамилию Ван, посмотрел на него. Под этим взглядом Иван Поле всё внутри сжалось. Моя фамилия тоже Ван. Как-то само собой вырвалось у него.